Глава одиннадцатая «Я утверждаю», — начал я, — «что у уважаемого судьи Кирилла Денисовича существуют с серым какие-то иные отношения. Может, они дружеские, может, еще какие другие. Однако в силу их Кирилл Денисович не сможет принимать в отношении нашей ситуации хладнокровное решение». Судьи переглянулись. «Ирина Степановна смотрела на меня прищуренными своими глазками». — Деловыми отношения быть не могут, потому как, — я продолжал, — Павел Серый трудится у нас в гараже шофером. — А какое у Кирилла Денисовича постоянное место работы, я, признаться, не знаю. В зале все зашептались. В полголоса загалдела аудитория. — Прошу, товарищи, потише, — повысила голос Ирина Степановна. В этот раз ее послушались быстро. — Я удивлена, — продолжала Ирина Степановна, — — Что вы не знаете Кирилла Денисовича? Он же директор нашего Сельпо. — Извините, — я улыбнулся, — из-за руля такие вещи не очень хорошо видны. Но это только подтверждает, что у них, скорее всего, личные отношения. — Что скажет на это истец? — спросила Ирина Степановна. Пашка как бы подскочил на месте, но тут же неуверенно сел, заозирался. — Вставайте, вставайте, Павел Владимирович, — поторопила его судья. Серый встал, начал с трудом. — Да нет у нас никаких особых отношений. — Вы не согласны с ответчиком или согласны, а, Павел Владимирович? — Не согласен. — А что скажете по поводу отношений с Кириллом Денисовичем? — Так я это... Он замялся в нерешительности. Некоторое время думал, потом, наконец, сообразил. — Знаю, я его просто вот увидел и поздоровался. — А вот интересно мне... Вдруг лицо Серого утратило растерянный вид. «Откуда Землицын об этом вообще знает?» «Сестра видела, — сказал я, когда судья передала мне слово. Видела их вместе о чем-то общающимися и жмущими руки. И готова, — я глянул с высока на свету, — дать перед судом показания». «Вы просите допросить вашего свидетеля?» «Да, уважаемый суд», — сказал я громко. Несмотря на то, что Серый против допроса возражал, Судья приняла решение этот допрос осуществить. Света, смущенный, какая-то скуксившаяся, сжавшаяся, прошла за кафедру. Стала белая кожа лица ее зарумянилась, лоб блестел от испарины. Не зная, куда деть руки, Света мяла пальцы за кафедрой, нервно шевелилась. «Прошу вас, расскажите, как, по вашему мнению, все было?» — спросила судья. Свет рассказал о той самой встрече в магазине, что она ее случайно видела. Судьи задумались, Ирина Степановна и мужичок в очках стали совещаться шепотом. Кирилл Денисович сидел, отстранившись от них, и создавал вид скучающего человека, однако по его лицу было видно, что он нервничает. Глаза его бегали, он бросал строгие взгляды на Серого. «Так, ну, обстоятельства это мы принимаем», — сказала Ирина Степановна. — Но что же вы скажете, уважаемый ответчик, относительно того, что это может быть простое их с Павлом Серым знакомство и банальная вежливость? — Скажу, — я снова встал, проводил глазами вернувшуюся Светлану, — что любое сомнение в данном случае должно трактоваться против судьи, как того требует закон, потому как только так можно соблюсти принцип беспристрастности. Ирина Степановна посмотрела на меня помягче. — вы неплохо подготовились к суду, — сказала она, — но этого все равно мало, и ваш довод никак не оспаривает довод Павла Владимировича. — Ну, тогда давайте послушаем второго свидетеля, которому явно может быть известно кое-что интересное, — пожал я плечами. — Это какого же? — с интересом посмотрела на меня Ирина Степановна. — А вот, гражданка, — показал я на женщину в косынке, аж подпрыгнул от неожиданности. «Да, — Да-да, вы. «Это же вы работаете в том самом магазине, где виделись истец с судьей, разве нет?» Кирилл Денисович аж привстал, выпрямившись. Он непонимающими глазами посмотрел на женщину. Пашка серый обернулся, Ирина Степановна посмотрела на продавщицу строго и требовательно. «Ну, нет», — растерялась продавщица. «Верни, то «Так нет или да, гражданка?» — спросила судья. «Да», — со спуганным лицом сказала женщина. — Тогда, пожалуйста, встаньте, назовите свое имя, фамилию и отчество, пожалуйста. Марфа Сергеевна Плещук со стеклянными перепуганными глазами начала женщина. — Работаете вы в сельповском магазине номер девять, — сказала она, с трудом сглотнув слюну. — Его еще называют казачком. — Так, — Ирина Степановна посмотрела на меня, — ну, допрашивайте вашего свидетеля. «А у меня к Марфе Сергеевне вот такой вопрос будет. Видела ли она уважаемых Кирилла Денисовича и Павла Владимировича в магазине, где она работает?» Видно было, что Марфа совсем растерялась от неожиданности. Некоторое время она молчала, водя глазами по судьям, как бы ища подмоги. Глянула на Кирилла Денисовича. Заметил я, что тот ей украдкой, едва заметно двинул головой, дескать, «нет». Но Марфа не выдержала строгого Ирины Степановны взгляда и испуганно сказала. — Да, видела. — И о чем они говорили? — спросил я дальше. О деле или о чем-то дружеском? Тут Марфа аж побледнела. Глаза ее заблестели. Она, прям не скрываясь, уставилась на Кирилла Денисовича. Тот ответил ей очень жестким, даже суровым взглядом, который, впрочем, прятал от Ирины Степановны, делая вид, что отстраняется на правый край стола. — Да не волнуйтесь вы, — сказал я доброжелательно, — Марф Сергеевна. — У вас же тут никто не съест. — О дружеском, — сказала Марфа. — Так дружат они, что ли? — улыбнулся я. — Ну, не то чтобы совсем уж дружить, — сглотнула она. — Так разговаривают? — Общаются? — Ну, — снова забегала глазами Марфа. — Да, общение у них. — Ну вот, уважаемый суд, — пожал я плечами. — Нет, у меня больше вопросов. Я сел на свое место. — Ты где такому понабрался? — тронул меня за плечо удивленный отец. — Ты ж тут как рыба в воде, и не боишься. — А чего мне бояться? — украдко обернулся я. Отец улыбнулся, одобрительно кивнул и отстранился на спинку своего сиденья. — Вайлу Владимирович, — сказала Ирина Степановна, — есть ли у вас какие-нибудь вопросы к Марфе Сергеевне? — Нет, — понуро ответил Серый, — нету. «Хорошо, тогда садитесь, Марфа Сергеевна». Судьи склонились друг к другу, стали шептаться. Потом Ирина Степановна огласила. «Нам решено отвод товарища на удовлетворить. Об этом суд выносит соответствующее определение. Секретаря я прошу подготовить текст Онова». Черный как-то Кирилл Денисович встал, посмотрел на меня очень злым взглядом, собрав свои вещи, ежедневник, блокнот, какие-то книги, он удалился. «Суд объявляет перерыв», — сказала Ирина Степановна, — «полчаса». «Положение требует, чтобы комиссия судей состояла из трех человек. Таким образом, нужно немного подождать, пока мы пригласим недостающего судью». Перерыв продолжался минут двадцать. Потом на место Кирилла Денисовича пригласили худенькую блондинку лет сорока. Высоконькая и сухонькая, она имела немножко впалые щеки и маленький вздернутый нос». Смотрела на все из-под полуприкрытых своих век. Женщину эту звали Валентиной Никитичной, и работала она в колхозном отделе кадров начальником. Когда слушания возобновились, за кафедру вызвали Серова. Тот, естественно, дал показания насчет того, что я его ударил в лицо, предъявил справку из поликлиники. В свидетелях были у него Кошевой, который подтвердил, что я Серова побил, а также добавил, что с товарищами я груб потому как заставил его силой буксировать мою машину. Микитка подтвердил, что видел, как я ударил Пашку, но больше ничего говорить не согласился. Серега Бесхлебнов, он же мят, и вовсе выступил с трибуны зло и напористо, сообщил, что действительно дал я серому врожу, ну и правильно сделал, потому как гад такой, как серый, только подобного обращения и заслуживает. «Так, товарищ Бесхлебнов», — сказала строго Ирина Степановна, — Я объявляю вам замечания. Такие вещи в отношении своих товарищей говорить неприемлемо. — Ну и объявляйте, — сказал Мятый, глядя сначала на судей, а потом на покрасневшего от злости серого. Зато я все сказал. Гад этот серый, и никто более. — Вам еще одно замечание, товарищ Бесхлебнов. Вернитесь, пожалуйста, на свое место. — Я хочу еще добавить, — подбоченился Мятый, — и сознаться. «Это в чем же?» — удивилась судья. «Добавить, что Игорь Землицын — отличный мужик и профессионал. Да, были у нас и с ним споры, но то по глупости по чужому злом по клепу. А то, что ударил он серого, так зато принялся предвосхищать мое выступление мятой, что заставил тот меня слить ему масло с машины». «Лгешь?» — вскочил серый. «Лгешь, собака?» — Павел Владимирович, вам объявляется замечание! — крикнула судья. Серый Бубня себе под нос сел. — Обманом он меня заставил, — сказал Мятый. — А у самого меня против Землицына никаких предвзятостей нету. — Это ж каким таким обманом? — крикнул кто-то из зала. — Да, каким обманом? — Прошу тишины! — снова повысила голос председательствующая. «На заседании у нас сегодня рассматриваются отношения ссоры между землицыным и серым. Если стороны этой другой выявленной нами ссоры интересуют, чтобы ее рассудили, стороны сами могут подать об этом соответствующее заявление». Мятый после вопросов из зала стал какой-то испуганный, побледнел, однако судья разрешил ему вернуться на свое место. «Тогда вызвали уже меня». — А я, Ваша честь, — сказал я с трибуны, — и не отрицаю, что ударил серого в лицо. Однако считаю, что было это сделано мной правильно. И пусть со стороны юридических законов этот мой поступок и правда считается плохим, то со стороны законов человеческих, морали и нравственности, для себя единственно верным я считаю этот поступок. Судьи переглянулись, зашептались. — Ну, то есть вы признаете, что ударили его? — Не так важно, признаю ли, — сказал я. — И так уж достаточно доказательств, да и без них я не отпирался бы. Но, повторюсь, считаю его правильным и не отказываюсь от своих действий. — Почему? — заинтересованно спросил один из судей, лысенький мужчина в очках. Потому что таким образом защитил от вредных, низких нападок Пашки Серого себя и свою сестру Свету. К ней Пашка Серый пытался против ее воли в женихи напрашиваться, а раз он такой нахальный и по-другому не понимает... То только так я и мог преподать ему урок. Готов понести наказание за то, что ударил его, но пусть видит, что если вести себя со мной не по-человечески, получит он в ответ такое же нечеловеческое к себе отношение. «Эти обстоятельства, что слиты были с вашей машины смазочные материалы», продолжил очкарик, «вы также подтверждаете?» «Конечно подтверждаю», — кивнул я. «И не я один». Мистец отрицает эти обстоятельства», — вклинилась блондинка Валентина Никитична. «Ведь отрицаете же?» «Отрицаю!» — пристав с места, рявкнул Серый. «Но у нас уже есть признательные показания Сергея Бесхлебного», — сказал я, глянув на секретаря. «Скажите, вы же занесли их в протокол заседания?» «Занесла», — пискнула молодая девчушка-секретарь. «Ну и хорошо, остальное уж я глянул на судей». На усмотрение, судей останется. Когда я вернулся на свое место, председательствующая спросила. «Перед тем, как мы кончим судебное разбирательство, будут ли у кого дополнения?» «У меня, уважаемый суд», — встал Серый, глянул растерянно в свою бумажку, по которой читал каждое свое слово. Видно было, как он волнуется. Тетрадный лист в тусклую клетку дрожал в его руках, как заведенный. «Слушаем вас». Ирина Степановна откинулась в своем кресле. «Знаю я», — начал Серый глядя в бумажку, «что если уж товарищеский суд найдет в деле признаки всякого противоправного преступления, то обязан тот суд пренепременно сообщить об них, куда следует. То есть в правоохранительные...» — начал он по слогам органы. «В милиции, значит. Так вот, всем вам известно об деле Армавирском что крутят сейчас милиционеры тамошних спекулянтов и всяких других вредных врагов советской власти, расхитителей социалистической собственности?» Павел замолчал, всчитываясь, сузил глаза. «Так вот, я заявляю официально, что есть у меня сведения о причастности гражданина Землицына к тому делу как соучастника, есть у меня тому также и доказательства». Все в судебном заседании замолчали. Я, нахмурившись, посмотрел на серого из-под «Вот, значит, как?» — с интересом сказала Ирина Степановна. «Это серьезное обвинение. И если оно подтвердится, суд и правда должен будет передать дело в правоохранительные органы. Землицын, есть у вас что сказать по этому поводу?» «Да вот», — усмехнулся я, — «интересно мне?» «Что же вам интересно?» Восхитилась судья моей беззаботной реакцией. «Чего ж Серый на этот раз выдумал?» — пожал я плечами. В зале, в котором до этого момента стояла гробовая тишина, стали раздаваться сдержанные хохотки. «Ну что ж, Павел», — сказала судья, — «проходите за кафедру и расскажите нам, что же вы имеете в виду? Вы готовы прояснить?»